Тем временем человек пятьдесят переодетых полицейских незаметно подбирались к зданию штаба. Они действовали быстро, одного за другим сняли и увели часовых, не дав им предупредить штаб. Затем они окружили плотным кольцом весь квартал. Пятнадцать полицейских, вооруженных полуавтоматами, слезоточивыми бомбами, топорами и кувалдами, спустились в подвал и заняли позицию у двери штаба. В дверях раздался стук, как его вздрогнул. «Наверное, Абен Моше и Нахом, поди откроем дверь, Дов». Дов осторожно надел сначала цепочку, затем приоткрыл дверь. В ту же секунду кувалда обрушилась на дверь, и она отлетела в сторону. «Англичане!» — звизгнул Дов. А Кива и маленький Дов попались. Эта ошеломляющая весть была у всех на устах. Легендарная Кива который больше десяти лет водил англичан за нос, попался наконец. «Измена!» — кричали Маковеи. Они обвиняли во всем Хагану. Ведь Бен Моше и Нахум встречались с Зеевым Гильбоа. Либо он сам, либо какой-нибудь другой агент Хаганы пошли за ними следом и установили, где расположен штаб. Как иначе его могли выследить? Обе организации были снова на ножах. Маковеи не скупились на обвинениях ходили сотни слухов о том, каким именно путём Хагана предавал Макавеев. Британский губернатор Палестины потребовал немедленного суда над задержанными, с тем, чтобы приговор ещё больше деморализовал Макавеев. Он оказалось, что если англичане быстро приговорят Акиву, это в какой-то мере восстановит авторитет британских властей и положит конец деятельности Макавеев, так как старик Акива долгие годы был движущей силой террористов. Губернатор распорядился, чтобы суд был тайным. Фамилии судей ради его же безопасности держали в тайне. Акива и маленький Геор были приговорены к смертной казни через повешение. Казнь должна была состояться спустя 2 недели после вынесения приговора. Обоих посадили в неприступную тюрьму Акку. В своей лихости губернатор допустил роковую ошибку. Он не пустил на суд журналистов. Между тем, у Маковеев всюду, особенно в США, были очень влиятельные друзья, которые оказывали им всяческую, в том числе и финансовую помощь. Вопрос о виновности или невиновности Акивы и маленького Георы совершенно утонул в страстном взрыве, последовавшем за преданием гласности вынесенного приговора. Подобный инциденту с Эксодусом, приговор, вынесенный двум Маковеем, вызвал ожесточенные нападки на англичан. Журналисты раскопали и опубликовали биографию Дова, Все, что ему пришлось вынести в Варшавском гетто и в Освянцами, это вызвало бурную волну сочувствия по всей Европе. Особое возмущение вызывало то обстоятельство, что суд был тайным. Фотографии 80-летнего Акивы и 18-летнего маленького Георы, пророка и его ученика, производили глубокое впечатление на воображение читательской публики. Журналисты требовали свидания с осужденным. Сэсил Бредшоу входил в Йоркскоп и находился как раз в Палестине. Наученный опытом экзодусов он знал, к каким последствиям может привести вся эта шумиха. Посовещавшись с губернатором, он тут же потребовал указания от Министерства колоний. Инцидент выставлял англичан в очень дурном свете, и это как раз тогда, когда в Палестину приехала комиссия о вместо того, чтобы прекратить деятельность макавеев, всё это дело могло вызвать новую волну террора. Бредшоу и губернатор решили действовать без проволочек и показать всему миру, что британское правосудие умеет и прощать. Ссылаясь на крайне юный возраст Дова, а также на глубокую старость Акивы, они объявили, что осуждённым разрешается просить о помиловании, и что британские власти удовлетворят эти ходатайства. Это заявление действительно весть остановила бурю протеста. Губернатор и Бреч шоу съездили в Акко, чтобы лично передать эти хорошие вести Акиве Доу. Осуждённых повели в кабинет начальника тюрьмы, где двое высших сановников без окаличности изложили им суть предложения. Мы люди рассудительные, сказал губернатор. Мы привезли вам на подпись вот эти ходатайства. Официальные это ходатайства о помиловании, но между нами это чистая формальность, предлог, так сказать. — Вам нужно всего лишь подписать эти бумаги, — сказал Брэд Шоу. — Мы заключим с вами честный уговор. Мы вывезем вас из страны, вы отбудете небольшой срок в одной из наших колоний в Африке, а через несколько лет все это дело совершенно забудется. — Я вас не совсем понимаю, — ответил Акилла. — Почему-то мы должны отбывать какой-то срок в Африке. Мы никакого преступления не совершали, но всего лишь боремся за наши естественные исторические права кагх ты пор солдат сражающийся за родину преступник мы военнопленные немец не имеете никакого права приговорить нас к какому-то сроку мы находимся в стране оккупированной врагом лоб губернатора покрылся потом по всему было видно что сломить старика будет нелегко он не раз слышал все эти доводы из уст фанатичных макавеев послушайте акива Мы приехали не для того, чтобы вести с вами политические дискуссии. Речь идет о вашей жизни. Либо вы подписываете тиходатайство о помиловании, либо мы приведем приговор в исполнение». Киво посмотрел на двух англичан, на лицах которых можно было прочитать, насколько они обеспокоены. Ему было совершенно ясно, что англичане пытаются либо добиться какого-то преимущества, либо исправить какую-то ошибку. «Послушайте, юноша». — обратился Брэд Шоу к Дову. — Ведь вам не хочется болтаться на веревке, правда? Возьмите вот и подпишите. А вслед за вами подпишет и Акива. Брэд Шоу придвинул к нему ходатайство и достал свою авторучку. Дов посмотрел некоторое время на документ, затем плюнул на него. Акива посмотрел на двух оторопевших от неожиданности англичан. — Своими же устами ты вынес с себя приговор, презрительно изрек он в печати подзоршими заголовками появились сообщения об отказе акивы маленького гиоры подписать ходатайство о помиловании все газеты истолковывали истолковывали этот отказ как драматический протест против англичан десятки тысяч евреев в палестине которые до этого не питали особых симпатий к макавеям пришли в восторг от поступка осуждённых на утро старик и юноша является творением духа еврейского сопротивления. Вместо того, чтобы нанести удар маковеям, англичане вот-вот создадут двух мучеников. Им не оставалось ничего другого, как назначить срок казни ровно через 10 дней.